Глава 13. Мы смотрим в глаза опасности. Захват произошел так быстро, что прошло несколько мгновений, прежде чем я понял, что происходит. Я был несколько помят и побит, но в целом не пострадал. И еще до того, как меня поставили на ноги, я крикнул своим. «Садитесь в машину и будьте осторожны! Обо мне не думайте! Позаботьтесь о себе!» Они тут же послушались и едва успели. Как только закрыли дверцу, по куполу застучал дождь стрел. Теперь все ловки и хитрости кончились. Они, наконец, пустили стрелу. И в будущем мы можем ожидать только неприкрытую ненависть. Два сильных воина, захватившие меня, поставили меня на ноги, но лосо продолжало окутывать мое тело. Локти у меня так крепко были прижаты к бокам, что я не мог даже достать руки из карманов. Меня потащили к дому короля и я услышал за нами от группы, которую мы только что покинули, крики отчаяния, я сумел чуть повернуть голову и увидел, что автомобиль сделал полукруг и понесся прямо на короля и окружавших его воинов. Некоторые сумели убежать с его пути, но самые полные достоинства колебались, и их, как деревянных солдатиков, разбросало во всех направлениях. Однако легкость машины препятствовала серьезным ранениям, И пока Дункан гонялся за ними, с несравненным искусством управляя автомобилем, воины, побитые и измятые, поднялись и, уорачиваясь как могли, побежали во дворец и в дома, куда ужасное чудовище не могло следовать за ними. Забыв на мгновение свое незавидное положение, я от всего сердца смеялся над этим зрелищем, пока два вождя не толкнули меня грубо к двери, провели их по узкому коридору и вели в большой двор. Здесь собирались вожди, разгневанные недавним поражением. Они бросали на меня взгляды, полные такой злобы, что я мгновенно отрезвел. Вошел, прихрамывая король, и опустился на скамью. Хлоп у него был как грозовая туча. Он был не ранен, но по его королевскому достоинству был нанесен ужасный удар. Пока один человек держал конец моего волоса и сторожил меня, остальные выстроились перед королем который с неподобающей, как я подумал, поспешностью сказал, какова должна быть участь белого чужака смерть! Серепом хором воскликнули все и немедленно, добавил наликнат, он осмотрелся, тебе, ца, я дарую эту привилегию крепкий молодой парень с большим количеством королевской зелени на одежде с мрачной улыбкой выступил вперед и извлек длинный нож, глядя на него. Я жал пальцами рукояти двух самовозводящихся револьверов, которые к счастью были у меня в карманах, и которые я незаметно держал, когда меня обхватило лосо. Я не способен был их достать, потому что ремень прижимал мои руки к телу. Но я правой рукой, как мог точно, направил ствол на своего будущего палача. И когда он был в нескольких шагах от меня, я выстрелил в него. При первом выстреле он остановился, словно удивленный, но при втором вскинул руки и упал. Я мгновенно повернулся и выстрелил в человека за собой. Но у меня было такое неудобное положение и не было возможности целиться. Что быстро опустошил гнездо револьвера, не зная, попала ли хоть одна пуля. Воин пошатнулся и выпустил конец лассо. Расслабляя петлю, я побежал по залу к двери. Когда петля упала к ногам, я споткнулся и упал, успев уклониться от брошенного копья. Я вскочил. Второе копье пролетело мимо уха. Третье задело бедро. Но я быстро выбежал из дома и направился к машине. Меня увидели и открыли дверь, чтобы я запрыгнул. Копье ударилось о стекло, когда дверца уже закрылась. Оно было брошено с такой силой, что наконечник наполовину пробил стекло, и я подумал, что мы внутри не в такой уж безопасности, как считали. Я лежал, отдуваясь на полу, а Бриония опустошил два револьвера в толпу моих преследователей и заставил их остановиться. «Становится чуть жарковато», — спокойно сказал Дункан Мойт. «Я не уверен, Сэм. Выдержим ли мы еще один день?» «Рад, что ты убежал, мастер Сэм», — сказал Нукс, наклоняясь ко мне. «Тяжело ранен?» «Думаю, нет», — ответил я, все еще тяжело дыша. Чернокожий расстегнул мою одежду, которая над бедром, была пропитана кровью. Копье разрезало плоть. Напоминание, что было бы, если бы оно было нацелено лучше. Но рана не глубокая и из-за своего местоположения вызовет у меня только некоторую скованность при ходьбе. Нукс принялся перевязывать рану, используя полосы, оторванные от рубашки, и применяя липкий пластырь, который мы прихватили с собой. Я сам немного умею перевязывать раны, и подумал, что Нукс сделает это очень хорошо. Могу представить себе, как разъярились туземцы из-за моего побега. После нашего отпора они не решались выйти на открытое пространство, но оставались у дверей, уверенные, что нам не уйти из-за стены, и что со временем мы не сможем сопротивляться. Дункан ожидал, что появится принцесса, как она обещала в случае нашей открытой войны, но либо она не считала, что это произошло, либо ей просто помешали действовать, как она хочет. «Без нее я не уйду», решительно сказал изобретатель. «Скажите мне, — попросил я, — зачем вы хотели ждать до завтрашнего утра, прежде чем сбежать отсюда? Не вижу, что хорошего даст нам еще один день в плену, и мне очевидно, что увезти отсюда машину мы не можем. Наверное, мне нужно объяснить». Начал он и замолчал, словно погрузившись в глубокие раздумья. «Можете не торопиться, Дункан», — нетерпеливо заметил я. Он не заметил сарказм. Но мой голос словно разбудил его, и он сказал. «Может быть, вы помните о глицериновой взрывчатке моего изобретения, которая приводит автомобиль в движение? Вначале маленькая капля вводится в цилиндр, обеспечивая сжатие воздуха, который движет машину. Помню. Продолжайте. В загрузочной камере этой взрывчатки достаточно на год и больше», продолжал он. «Но когда я готовил эту взрывчатку в своей лаборатории...» Производство оказалось таким сложным и дорогим, что я решил произвести дополнительный запас для других машин, которые я собираюсь производить потом. Понятно. Этот резервный запас в очень концентрированной форме теперь со мной. О, а это не опасно, старина? Спросил я, беспокойно оглядываясь. Если правильно применить, это вещество может взорвать всю Панаму. Неопределенно ответил он. Но пока оно остается в месте, куда я его поместил, «Случайный взрыв невозможен!» «А где оно?» Он опустил руку и открыл квадратную дверцу в полу машины. Наклонившись, я увидел небольшой цилиндрический кувшин объемом примерно в кварту, подвешенный к приводному валу. Ремни, на которых он подвешен, позволяли ему наклоняться в любом направлении в соответствии с движениями машины. Неожиданные рывки были невозможны. «Это похоже на нитроглицерин?» — спросил я, невольно содрогнувшись. «Вовсе нет», — ответил изобретатель, спокойно закрывая крышку. «В концентрированной форме это гораздо более мощная взрывчатка, но ее можно разводить до любой нужной степени. Механизм, который я разработал для ее применения, делает ее совершенно безвредной, используя в атомных количествах, хотя сильное сотрясение, как и с нитроглицерином, может привести к взрыву содержания всего кувшина». «Думаю, теперь я понял вашу идею», — сказал я. «Да, она очень проста. Я предлагаю под покровом темноты просверлить отверстие в барьере и заполнить его моей взрывчаткой. Утром я взорву стену, и в последующей сумятице машина пройдет через отверстие и уедет». «Отлично!» — радостно воскликнул я. «Нам остается только удерживать индейцев подальше от себя, пока мы не выполним работу». «В противном случае...» — задумчиво продолжал он... «Мне пришлось бы бросать взрывчатку прямо на стену, и это могло бы оказаться для нас так же опасно, как для туземцев». Индейцы как будто не собирались немедленно возобновлять нападение. В середине дня король прислал к нам вестника с сообщением, что вся дружба кончилась, и мы должны считать себя полностью в его власти. Если сенатор Нукс и достопочтенный Бриония покинут деревню одни и пешком, налик гарантирует им безопасный проход до границы, им будет позволено покинуть страну. Белые люди и их дьявольская машина обречены и не переживут мещение Текла. А если Нукс и Бриония не уйдут немедленно, они будут наказаны так же, как и мы. Это предложение давало нам необходимую передышку. Бриония сделал вид, что совещается с Нуксом, а потом сообщил Вестнику, что они примут решение завтра на рассвете. В это время Наликнат получит ответ двух королей. И Бриони намекнул, что они решат оставить жалких белых, чтобы спасти свои шкуры. Было неясно, удовлетворило ли это предложение короля и его советников. Но, очевидно, индейцы решили ждать, потому что в этот день нас больше не трогали. С приближением ночи мы тревожились. Не решат ли они снова сжечь нас, но они, по-видимому, убедились, что сжечь нас невозможно. Костры они не разжигали, и это вполне нас устраивало однако большую часть ночи ярко светила луна, и в ее свете мы видели в нескольких местах наблюдателей, так что не могли двинуться и сдерживали нетерпение. Мойд открыл крышку, осторожно извлек цилиндр со взрывчаткой и поставил на сиденье рядом с собой. Сам вид этого вещества наполнял меня ужасом, и Нукс и Бриония отодвинулись как можно дальше, как будто это помогло бы им, если бы взрывчатка взорвалась. Но изобретатель часто имел с ней дело и не боялся, как мы. Взяв пустую стеклянную бутылочку размером с мизинец, он открыл крышку кувшина и спокойно налил в бутылочку его содержимое. Я следил за ним, как зачарованный, и подумал, что эта жидкость по цвету и консистенции напоминает касторовое масло. Когда бутылочка заполнилась, Дункан заткнул ее и положил в карман, а потом вернул на место цилиндр. Потом порылся в ящики с инструментами, извлек распорку и длинное сверло примерно в полдюйма в диаметре. Он взял еще кусок красного мела и тоже положил в карман. Теперь все было готово, но приходилось ждать, хотя напряжение начало сказываться на наших нервах. Наконец Луна зашла за королевский дом и опустилась так низко, что дом отбрасывал черную тень на всю площадку, автомобиль и преграда подаркой оказались в полной темноте. Рассвет через час. Стревоженно прошептал Дункан. «Надо работать быстро, иначе мы погибнем». Он двинул машину очень медленно. Она буквально ползла к стене. Наблюдатели, несомненно, разошлись. Спящей деревни ни звука, ни движения. Подъехав совсем близко к баррикаде, Моэт неспешно открыл заднюю дверь и на четвереньках пополз к стене. Мы не зажигали свет, и из автомобиля Я тут же потерял друга из виду. Но вскоре услышал звуки сверла, углубляющегося в глиняную стену. Дунка начал примерно с середины баррикады, но отверстие делал наклонное, чтобы взрывчатка не могла из него вылиться. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы выполнить задачу. И вскоре он вернулся в машину и с довольной улыбкой показал нам пустую бутылочку. Машина дюйм за дюймом отошла к прежнему положению, и мы были готовы встретить рассвет.